Нина Новолоцкая, Алекс, Охота на древнего, читает Наталья Гринцевич, глава первая. Ровный голубоватый свет полностью заливал зал анатомички, придавая и без того мрачному помещению уже совершенно жуткий вид. Внутри было прохладно, а в воздухе стоял тошнотворный трупный запах, который, казалось, уже просто невозможно ничем перебить, а уж тем более забыть его. За несколько лет работы Алекс так и не смогла этого сделать, и он неизменно вызывал у нее вполне обоснованное чувство отвращения и легкой тошноты, чего нельзя было сказать о Карле. Карл Броски был ее старым другом, хотя относилась она к пожилому мужчине скорее как к приемному отцу. Некогда приютивший, отчаявшуюся найти себя в этом мире девушку, Карл стал тем единственным, кто безоговорочно принял Алекс со всеми ее тараканами, поддержал в минуту отчаяния и помог встать на ноги. Сам Карл работал патологоанатомом в городском морге, и вот уж у кого не было никаких проблем ни с запахом смерти, ни с ее жертвами. В силу сложившихся обстоятельств, Алекс довольно часто появлялась в этом, на взгляд любого нормального человека, неуютном помещении. И если еще лет семь назад она сама испытывала отвращение от одной только мысли, что Карл мог практически жить тут, есть, а иногда даже спать на узком диванчике, стоящим в дальнем углу и отгороженным от общего помещения ширмой, то сейчас она воспринимала все это совершенно спокойно, точнее, старалась не замечать. Лицензия некроманта, полученная несколько лет назад, не только превращала ее в глазах обычных людей и двуликих в некое подобие чудовища из прошлого, способного подчинять себе мертвых, но и позволяла Алекс неплохо зарабатывать. Так что теперь она могла позволить себе все то, чего была лишена раньше. Правда, большую часть денег она все же откладывала на пенсию для Карла, ведь каким бы прекрасным специалистом он ни был, государственная служба не позволяла особо разгуляться. Чаще всего к ней обращались безутешные вдовы и вдовцы, жаждавшие получить свое последнее прощение, дети, желавшие в последний раз поговорить со своими родителями, и родители, потерявшие своих детей, раньше положенного срока. Но такие встречи Алекс старалась сводить к минимуму, работа с детьми была самой сложной. Реже на ее пороге появлялись адвокаты или законники, коим требовалось получить подтверждение того, что подписи в завещаниях и на брачных контрактах самое что ни на есть настоящее. И вот только один существенный нюанс портил ее относительно спокойную и в каком-то смысле счастливую жизнь лицензированного некроманта был в условиях получения лицензии и, соответственно, ее ежегодного продления особый пункт – обязательная работа с полицией. Раньше Калликс хоть и не часто, но обращались за помощью, особенно в тех случаях, когда смерть человека или двуликого грозила стать глухарем, а преступник мог уйти от наказания. И ладно, если молодой девушке приходилось пробуждать слегка обглоданный труп бабушки-одуванчика, Тихомирно скончавшейся в собственном доме, наполненном парой десятков голодных кошек, совсем другое дело, если это была жертва насильственной смерти. Но самое неприятное, когда жертвами становились молодые женщины или дети, работать с которыми в обычной жизни девушка все же старалась избегать. К сожалению, работа вынуждала ее соглашаться на все. Единственное, что Алекс могла. Это ограничить количество таких обращений в год, сводя к минимуму лишние контакты с полицией. Да и сами полицейские не рвались обращаться к Кинг. Ее откровенно не любили, считая не просто странной, а очень странной, нелюдимой и слишком высокомерной. Да и давайте будем откровенными, некромантов просто ненавидели. Правда, последние несколько лет вынужденная кабала скрашивалась одним приятным моментом, делающим жизнь Алекс менее отвратительной. Работать с девушкой поставили переведенного из другого отдела детектива Джека Салья. В любом случае, сегодня был именно такой день. А потому и без того отвратительное настроение Алекс усугублялось тем, что жертвами странной серии убийств стали дети. Алекс была уверена, что полиция города ни за что бы не попросила некроманта о содействии, если бы только количество жертв не выросло до пяти а полицейские атаки не смогли продвинуться в расследовании, не на дюйм. И вот теперь городские власти забили настоящую тревогу. Еще только утром по центральным каналам выступал мэр, обещая сделать все возможное, чтобы отыскать преступника, а уже вечером ее поднял на ноги Джек Салья. Мне нужна твоя помощь. Голос детектива доносился откуда-то издалека и казался глухим, словно он прикрывал микрофон телефона ладонью. Можешь сейчас? Player, Срочно. Алекс скривилась, понимая, что вечер, который она специально оставила свободным для долгожданного отдыха, уже окончательно испорчен. А у нас бывает по-другому, серьезно произнес он. Так что сможешь? а а протянула девушка, хватая с прикроватной тумбочки блокнот и раскрывая его на чистой от записей страницы. Диктуй. Приезжай в морг, Карлу. Тело уже в морге. Алекс удивленно выгнула бровь. «А зачем тогда? Да, не задерживайся». После этого Джек отключился, так больше ничего и не объяснив. А девушка, швырнув обратно уже ненужный блокнот, а следом и телефон, вздохнула. Отдых отменялся. И вот теперь Алекс стояла перед накрытым синей больничной материей столом и вздрагивала от одной только мысли. Там, под этой чертовой простыней, был чей-то ребенок. «Был». Разумом она понимала, что это уже не человек, не мальчик, а лишь его с каждой секундой все сильнее разрушающаяся оболочка, пустой кокон уж кому как не ей знать об этом? Только вот ее дальнейшие действия лишь подчеркивали оборевавшую девушку сомнения и поднимали рождающиеся в ее душе ужас и отчаяние, словно оседающую на дне пруда муть. Ведь некромант, по сути, возвращает душу в тело. Наполняя пустую оболочку ее откликом. Карл натянул тонкие медицинские перчатки, подошел к телу, лежащему на столе, и Алекс едва удержалась, чтобы не зажмуриться, когда пожилой мужчина отдернул синюю простыню. На секунду ей показалось, что мальчику должно быть холодно и неуютно лежать вот так под ярким светом мощных ламп, касаясь обнаженной кожи оцинкованной поверхности стола. Но как только ее взгляд коснулся его тела, и аккуратно выполненного, но при этом не менее жуткого рубца, проходящего вдоль грудной клетки, она вспоминала о том, кто перед ней. Его убили так же, как и других. Карл повернул голову трупа на тонкой мальчишеской шее. Никаких признаков травм или сопротивления. Его не задушили, не забили на смерть, не закололи и не застрелили. Также это не один из известных мне ядов, токсинов или химических веществ. Абсолютно ничего». Броски бросил выразительный взгляд поверх своих очков и закончил. «Ничего, кроме вот этого». О чём говорил Карл, Алекс поняла сразу. Это сложно было не заметить. По данным, погибшему Мэтью Коллинзу было 9 лет, но на столе патологоанатома лежал труп старика. И если бы немалый рост и не развитая грудная клетка, его и правда можно было принять за 90-летнего. Сморщенная кожа напоминала пергамент. Уголки губ скорбно опустились, а посидевшие волосы практически выпали, оголяя целые участки маленького черепа. Алекс коснулась его ледяной руки. У него даже зубы, как у старика. Слава богу, Карл не стал демонстрировать ей ротовую полость погибшего. Он только оперся о стол, сложив руки на груди, и уставился на напряжённую девушку. Она знала, чего он ждет. «Почему сразу не пришли ко мне?» Броски пожал плечами. «Ты же знаешь систему». Хотели сами не поднимаешь у Михи, к тому же Алекс этот отличается от других. Ее передёрнуло от нахлынувшей злости. Неужели нужно было доводить до такого? Пять трупов, пять, Карл, боже! Алекс, Карл поднял ладонь в привычном успокаивающем жесте. Мы с тобой давно на этой службе и знаем всю кухню. Не в первый раз правительство пытается вынести ссоры за сбы так, чтобы пресса ничего не пронюхала. Только... Но Алекс было плевать. Именно поэтому она работала сама по себе, всячески отказываясь от щедрых предложений стать частью этой системы. Все эти политические и внутренние недомолвки вызывали у нее отвращение. Но больше всего залил тот факт, что никто из представителей власти не желал брать на себя ответственность за подобные случаи, и эти люди еще смели ненавидеть ее. Итог. Пятеро детей мертвы. Алекс в ярости сжала кулаки, пока патологоанатом Накрывал тело жертвы простыней. Он вздохнул, открыл было рот, чтобы ответить, но его опередили: Правительство не хочет, чтобы начались беспорядки. Алекс обернулась. У дверей, загораживая собой весь проем, стоял детектив Джек Салье. В прошлом мужчина явно увлекался футболом, так что вполне определенно имел широкие плечи и мощные руки. Он был еще достаточно молод и не очень походил на тех страдающих лишним весом детективов что ранее попадались на ее пути. В стиле в одежде он придерживался вольно классического, отдавая предпочтение тёмному строгому полупальто, а не облачался, как остальные его коллеги, в кожаную куртку и привычно затертые джинсы. Салье без преувеличения можно было назвать привлекательным. Наверняка он отбоя не имел, от поклонников обоих полов. Тогда им следовало лучше заниматься этим делом, парировала девушка, а Салье поджал губы. Она понимала, что своими словами поставила под сомнение профессионализм детектива, ведь именно он занимался поисками преступников все это время. Но стоило признать, если он до сих пор ничего не нарыл, значит, убийца очень хитер. То, что это не человек, было ясно как божий день, поэтому привлекать к делу официальных двуликих чревато. Вот для чего на этот раз и пригласили Алекс Кинг». Двуликими люди называли всех, кто людьми по определению не являлся. Оборотней, вампиров, эльфов, полукровок, ведьм и некромантов. Помимо них существовало еще около сотни разных рас, но их количество было столь незначительным, что, как правило, они предпочитали держаться в тени, не выделяясь из общей массы. «Почему ты позвонил только сегодня?» прорычала она, еле сдерживая свою злость. «Я не мог». Джек скривился, будто эта мысль причиняла ему сильную боль. Система, сама понимаешь. А теперь можешь, что же изменилось? Все, ответил Джек, абсолютно все. Этот случай отличается от других, а потому мне нужна твоя помощь. Прошу, Ал. Алекс нахмурилась, бросив обеспокоенный взгляд на Карла. Что-то в словах Джека напрягло ее, но что именно понять сразу не смогла. Нужно приступать нарушила девушка, повисшая в зале молчания. Салье не был виноват в том, что ему не стали выделять официального государственного некроманта. Но Алекс все равно злилась. И плевать на то, что она многое бы отдала, лишь бы просто не видеть этого. Но какой-то червь вины перед погибшими детьми грыз глубоко внутри. Конечно, Джеку удалось договориться с руководством, и они обратились к Кинг, но сделай он это пятью малышами ранее. Детектив плавно, для своих-то габаритов, проскользнул внутрь, остановившись чуть позади нее. Ему уже доводилось наблюдать за пробуждением, но каждый раз волосы на затылке становились дыбом. Карл тоже отошел в сторону, предоставляя Алекс полную свободу действий. Девушка сняла куртку, бросив ее на стул у стены, закатала рукава белой блузы и намочила губку в тазике с водой, что уже был заранее приготовлен для нее Карлом. Мягкими осторожными движениями она стала обтирать сморщенное лицо мальчика. Лоб, щеки, глаза. и Ее сердце вновь болезненно сжалось. Затем она вернула губку на место, отошла на шаг и, прикрыв веки, поднесла раскрытую ладонь к губам. Тихий неразборчивый шепот поплыл по залу, заставляя обоих мужчин напрячь слух. В такие мгновения Салье всегда казалось, что она впадает в некое подобие транса. Алекс склонилась над столом, на котором лежало тело, и посмотрела прямо на Салье, что замер по другую сторону. В ее глазах бурлила пугающая своей глубиной тьма. Кинг раскрыла ладонь и легко подула на нее, словно сдувая невидимые пылинки. Салье чуть напрягся, он знал, всегда требовалось несколько секунд, прежде чем все начинало происходить. Так и в этот раз, он едва сосчитал до десяти, как покойный Мэтью Коллинс распахнул глаза. Девушка сделала легкий жест рукой, словно что-то рисуя в воздухе, и Мэтью, или то, что им было, выпрямился, сев на столе. Накинутая поверх простыня скользнула вниз, обнажая тонкие мальчишеские ключицы, обтянутые морщинистой кожей, отвратительные трупные пятна и ровный, но все равно уродливый шов, оставшийся после вскрытия. Салье прикрыл глаза, привыкнуть к этому нельзя. Где-то внутри его точил один и тот же червь. Какая часть души возвращается в этот самый момент? Кто сейчас перед ним?» Некроманта обошла стол, остановилась сбоку и обратилась к покойному. «Посмотри на меня». Голос Алекс повелевал, но мужчина уловил в нем дрожащие нотки, почти граничащие с материнской нежностью. Как-то она рассказывала, что пробужденным нужно приказывать, ведь они способны только повиноваться. И теперь Мэтью открыл глаза. Стеклянные и совершенно пустые. Какое-то отражение реальности в них еще плескалось, но то было только отражение. «Мэтью?» «Да. Я хочу, чтобы ты ответил на мои вопросы». «Отпусти меня», – прошелестел на это мальчик. А Салье вновь невольно вздрогнул, настолько у того был просящий голос. «Я отпущу тебя». Так как, вопреки ее приказу, глаза пробужденного смотрели не на Алекс, а перед собой, девушке пришлось встать поближе. «Когда ты скажешь мне, кто тебя убил? Кто сделал это с тобой, Мэтью? Ты видел его?» Пару секунд мальчик молчал, а когда, наконец, заговорил, голос его звучал хрипло, словно плохо смазанные дверные петли. Салье подался вперед, стараясь расслышать и запомнить каждое слово. «Мужчина!» Как он выглядел? Алекс вцепилась в край стола так, что побелели костяшки на пальцах. Мэтью молчал. Он продолжал смотреть вперед, не моргая, и это пугало детектива больше всего. Он и сам не мог объяснить, почему, но немигающий взгляд мертвеца буквально замораживал все внутри, хотя вряд ли мытью или любой другой пробужденной вообще могли видеть и анализировать увиденное. «Как он выглядел?» – четко повторила девушка. «Время у нее еще было, как и силы, но выносить это зрелище каждый раз было тяжело» даже слишком. «Высокий», — наконец отозвался тот. «Молодой. Глаза — это серебро. Жидкое серебро». Последние слова неживой вытолкнул с трудом. И Салье понимал, почему. Тело разлагалось, оно было повреждено, и мимолетная реакция мозга не могла запустить процессы, необходимые для жизнедеятельности. Говорить и двигаться для пробужденных было все равно, что решать головоломки — но описание преступника было вполне однозначным. И хотя детективу еще не приходилось видеть двуликих с серебристыми глазами, одного брошенного на девушку взгляда хватило, чтобы понять. Алекс задумалась. Ее взгляд изменился, стал жеще, губы сжались в тонкую линию. «Хорошо, я отпускаю тебя, Мэт. Салье схватил девушку за руку, хотя прекрасно знал, что так делать нельзя. Во время сеанса Алекс могла пропустить через любого, посмевшего вмешаться в ритуал, такую силу, что от последнего могла лишь кучка пепла остаться. Но он все равно рискнул, ведь терять ему было уже нечего.